Ходили калики в Иерусалимград, вперед шли три месяца, а и будут в граде Иерусалиме, святой святыни помолилися, господню гробу приложилися, в Айердане реки искупалися, нетленную ризою утиралися. А все-то молодцы отправили, служили обедни с молебными За свое здравие молодецкое по поклону положили за Касьяна Михайловича. а и тут калики не замешкались. Пошли к городу Киеву и к ласкову князю Владимиру, а идут назад уже месяца два. На то место не угодили они, обошли маленько сторонкою. Его молода Касьяна Михайловича голосок наносит по Малехоньку, а и тут калики остались, а и место стали опознавать. Подались, а Малехонька, и увидели молода Касьяна, сына Михайловича. Он ручкой машет, голосом кричит. Подошли удалые добрые молодцы. Вначале атаман, родной брат его, Михайло Михайлович, пришли все они поклонились и стали здравствовать подает он касьян ручку правую они так ручки приложились а с ним поцеловались а. и все к нему переходили молодой касьян сын михайлович выскакивал из сырой земли как ясен сокол из тепла гнезда а все они молодцы дивуются На его лицо молодецкое не могут зреть добрые молодцы, А и кудри на нем молодецкие до самого пояса. И стоял Касьян немало число, Стоял в земле шесть месяцев, А шесть месяцев будет полгода.